Глава четвёртая. Ох ты, блядь! Я выдернул ногу и сапог с громким хлюпанем выскочил из слякотной жижи, в которой я увяз до середины икры. Феры, в отличие от меня, был наделен достаточной ловкостью, чтобы не потерять равновесие, проходя по узкой доске, перекинутой через огромную лужу, и потому спокойно смотрел на меня, стоя на твердой почве. Мне бы сейчас сушить сапоги у камина в особняке Мульдолини, проворчал я, осторожно преодолевая последний участок пути над лужей. Лучше б я сидел в новых сухих сапогах и смотрел, как эти гнилые разваливающиеся доски весело горят и потрескивают в камине. Но нет, мы вынуждены идти навстречу с этим долбанным банкиром. Не припомню ни одного банкира, который вел бы свои дела в Дюрсетхе, хмыре задумался. И что, ростовщик для богатых? Полагаю, он сам не согласился бы с этим определением, пробормотал я под хлопанье своих шагов. Ростовщиков, как правило, осуждает религии и презирает аристократии. Банкиры пьются священниками и дворянами за одним столом. Я аристократ, но не презираю лихаинцев. Ты презираешь их, Я ничего не имею против него как ростовщика. Это с эфиритом дантистом у меня проблема. Перед нами возникла еще одна большая лужа, растянувшаяся на всю ширину дороги. Когда подошел к тому месту, где она была самой узкой, и неправдоподобно длинным прыжком перебрался на другой берег. Я же напротив решил, что терять не уже нечего и прошел через самый центр лужи, смиренно встретив новую волну мутной темной жижи, заливающую стопы. Итак, мы в медленном темпе продвигались в сторону антикварной лавки, принадлежавшей Женеру Ляваю. Был он по происхождению ирэйцем, который перебрался сюда несколько лет назад и очень быстро нажил состояние. Среди жителей Дюерсха ходили слухи, что своим успехом он обязан сбыт украденного. Мы в седьмом полку узнали, что на самом деле так оно и было, и могли без труда подвести лавая под монастырь. Но нас это не интересовало. Шантажировать его был бессмысленно, потому что во всем городе не осталось ни единого человека, который хоть немного доверял ему, так что в качестве информатора Жэнер имел нулевую ценность. Магазин напоминал большую плохо освещенную лавку старьевщика. Чтобы дойти до расположенного в конце магазина прилавка, за которым сидел скучающий хозяин, нужно было протиснуться сквозь дебри беспорядочно расставленной мебели. Оказалось бы, клиентурой антикварных магазинов составляет в основном богатые толстые купцы и их не менее толстые жены, и можно было в первую очередь обеспечить пространство для раздутых животов клиентов, но этого явно никто не учел. Хозяин, бледный, темноволосый доходяга, заметил нас издалека и сразу узнал форму седьмого полка. Он скочился со своего стула и выпрямился за прилавком. Мелькающие в его голове мысли можно было почти что разглядеть. Он лихорадочно пытался понять, чего мы от него хотим, ведь было очевидно, что мы посетили его лавку не ради покупки барахла. Мне нужна рука помощи, без предисловий сказал я, подходя к прилавку. Лявай побледнел еще больше и кивнул. "Сюда", сказал он и повел нас в подсобку, дверь в конце коридора. Он показал в какую сторону нам идти, и вернулся на свое место. Я бросил взгляд на бесстрастное лицо Феры, и мы вошли в узкий темный коридор. В дальнем части виднелись очертания двери и человеческий силуэт, скрывающийся в тени. "Поручик Наргард", произнёс чьё-то голос. "Проходите". Мы подошли ближе и увидели перед собой тридцатилетнего худощавого мужчину. Очки и серая повседневная одежда придавали ему вид безобидного чиновника, но меня было не обмануть. В его движениях и взгляде таилась острота и ловкость. Было видно, что он дьявольски опасен. Не сомневался я и в том, что где-то в складках его потрёпанного неприметного костюма прячется клинок, который мгновение ока может оказаться в его руке. «Дайте угадаю», — сказал я. "Вы хотите, чтобы мы сдали оружие и дали себя обыскать?" "В этом нет необходимости", ответил тот. "Мы не воспринимаем вас как угрозу". Должен признаться, мне немного обидели эти слова. "Входите, поручик. Но я должен попросить вашего товарища составить мне компанию". Хорев вопросительно посмотрел на меня, Я кивнул. Привратник нажал на дверную ручку и жестом пригласил меня войти. Я оказался в огромном помещении, которое раньше служило, вероятно, складом магазина Лявая, но теперь было заброшено. Отсюда убрали не только запасы, но даже полки, на которых их хранили. Передо мной на несколько десятков метров открывалось свободное пространство, но вдалеке, прямо под стеной, одиноко стоял письменный стол, за которым сидел человек в шляпе. Мои шаги эхом разносились по пустому залу, когда я медленно приближался, оставляя на совершенно чистом полу четкие следы моих измазанных в грязи ботинок. Огромное спасибо за столь скорое прибытие. Не вставая, поприветствовал меня мужчина, когда до него оставалось несколько шагов. Присаживайтесь, поручик Нургард. Приятно видеть вас в форме после вашего последнего неудачного приключения. Он указал мне на небольшой шаткий табурет, стоявший прямо перед письменным столом. Сам он сидел на высоком, богато украшенном стуле, напоминавшем королевский трон. Тонка. Господину рука помощи было около сорока лет. Его лицо украшали усы внушительных размеров, а короткие темные волосы выдавали первые признаки седины. На голове элегантная шляпа, изготовленная по столичной моде, но практически не виданная в а на носу очки. Одет он был в темные тона, безукоризненно, но без особого шика. Он все время доброжелательно и слегка снисходительно улыбался, как любезный дядя, глядя на своего любимого племянника. Вы знаете мою фамилию, но я не знаю вашу, заметил я нерешительно присаживаясь на неустойчивый табурет. Как мне к вам обращаться? Не утруждайте себя этим, он улыбнулся еще шире. «Мое имя вам знать ни к чему. Я буду обращаться к вам, а не вы ко мне. Тогда я слушаю внимательно. Начнем с того, что я объясню вам, как работает отрасль, в которой я работаю, и в какой именно сфере вы могли бы быть полезны. В мире есть два способа разбогатеть. Архаичная модель предполагает, что человек, не способный выполнять определенную работу, к примеру, построить мост, платит человеку, который может эту работу сделать. Современная модель, в свою очередь, предполагает, что человек, у которого нет денег, расплачивается с человеком, у которого деньги есть. Полагаю, вы человек современный. Я человек гибкий, ответил господин Рука помощи, развалившись на стуле. Я приспосаблюсь как к меняющимся временам, так и к тому месту, где нахожусь. И как вам это место? Это плодородная земля, и я буду первым пахарем, который ее засеет. Но пахарю, прежде чем он начнет свою работу, нужен плуг, чтобы разрыхлить землю. У вас очень впечатляющие знания в области сельского хозяйства, я улыбнулся. Не полагаю, почетная роль плуга в этой метафоре должна выпасть на долю моей скромной персоны. Это еще предстоит выяснить. Уверяю вас, у меня большой опыт работы в роли инструмента в чужих махинациях. Однако я не совсем понимаю, чем я мог бы пригодиться банку. Нужна помощь в строительстве новых штаб квартир Я пришел сюда не для того, чтобы строить. Господин Рука-помощник наклонился ко мне, и слегка повысил голос, но его лицо не изменило выражение. Здание Всего лишь балласт, ненужные ограничения. Неважно, насколько велика штаб-квартира банка, ее все равно можно сжечь или ограбить. Ее также можно обойти стороной, если задерживаешь платежи. Я не привязан к месту и банк, который я представляю, не имеет штаб-квартиры. Не клиент приходит в центральный банк, а центральный банк приходит к клиенту, и он не уйдет, пока не получит того, что хочет. э чего центральный банк хочет от меня? Даже руку помощи приходится иногда прикладывать к кастету. Еще одна метафора, представляющая меня в очень выгодном свете. Как приятно. Борочек Нургард. Я человек, который принимает решения, руководствуясь только рациональными соображениями. Эмоции или моральные мотивы не имеют для меня никакого значения. Могу ли я ожидать от вас того же? Полагаю, вы ознакомились с моей биографией, ответил я. Этого должно хватить для ответа. Мы понимаем друг друга. Давайте перейдем к делу. В этом городе работает один человек, который ведет бизнес, представляющий для меня конкуренцию. Очень несуразную, но тем не менее обременительную. Это создаёт неприятный, и обидный для моих чувств диссонанс, который должен быть устранен. Уверен, его имя вам знакомо. Его зовут Ифрит. Я был почти уверен, что сохранил абсолютно невозмутимое выражение. Я мог бы поклясться, что в тот момент по моему лицу было невозможно прочесть, что я раньше слышал имя этого ублюдка. Полагаю, вам нужна дополнительная мотивация. Господин Рука помощи вытащил из ящика стола толстой кошелек и протянул его мне. Вот десяток тысяч веских причин работать на меня. Аванс за первое задание. Но я знаю, поручик Нургар, что вы один из немногих людей, которые понимают, что информация валюта более ценная, чем любые деньги. Вот почему я выбрал вас. Знаете, я могу платить и в этой, более дорогой валюте. Позвольте мне привести один пример. Вы пытаетесь выяснить, кто занимается производством нелегальной святой воды, не так ли? Вам уже удалось связаться с продавцами-посредниками. Возможно, в будущем вам даже удастся выследить производителей и их телохранителей. Но человек, который является идейным вдохновителем всего этого, тот, кто все организовал и получает основную часть прибыли, останется в недосягаемости. Вы никогда не доберетесь до него, используя свои методы. Я мог бы передать вам его на блюдечке. Я мог бы открыть перед вами дверь, которая заперта до сих пор. Но сначала вы должны заслужить мое доверие. Господин Рука помощи поднял руку и сделал жест недвусмысленно указывающий на дверь. Аудиенция была закончена. Я тщательно спрятал мешочек под одеждой и вытащил его только оказавшись в полном одиночестве в своей монастырской келье. Банкир не преувеличивал, говоря десятки тысяч причин. Высыпав содержимое на кровати, он насчитал тысяч рейских крон. В основном в тяжелых золотых монетах высоких номиналов. Эквивалент моего трехлетнего жалования. И все же не деньги убедили меня работать на господина Рукапомощи. Этот человек создавал вокруг себя удивительную и неповторимую ауру, придававшую ему авторитет. Я видел в жизни множество личностей: высокопоставленных священнослужителей, некромантов, военачальников, аристократов и богачей. Однако никто из них не излучал власть так сильно, как господин Рукапомощи. рай была права. Для Глядуйрсетха настало время больших перемен, и я чувствовал, откуда дует ветер. Неподчинение. За это я получил тысяч крон. За выступление против интересов полка, за нарушение четко сформулированного приказа. Мелкие кражи, темные дела на стороне, мелкие работы по заказу местных жителей все это было терпимо, пока наши делишки не вступали в противоречие с целями подразделения. Ника закрывал на них глаза. По поводу Эфрита она высказалась недвусмысленно. Он был неприкасаем. Тем не менее, я собирался его убить. Седьмой полк был моим домом в течение многих лет, а его бойцы были единственными людьми, которым я мог без страха повернуться спиной. Я всегда считал, что следовать приказам Никее Геррда это наилучший способ дожить до следующего дня. Но в то же время я не питал иллюзий, что у этой службы есть будущее. Я не находил ни одного вероятного сценария, при котором моя жизнь как офицера наемного подразделения заканчивалась безопасной процветающей старостью. Меня ждала жалкая бесславная смерть, если не в Кейлархе, то в каких-нибудь других забытых Богом землях. Во время очередной злосчастной кампании с целью добавить еще один алмаз в королевскую корону. Слова Арай о, о грядущих переменах застряли у меня в мозгу, потому что многие из нас, хотя никто этого не говорил, предчувствовали этот слом. Мы гибли десятками за мизерные деньги на службе у графов и князей, не надеясь, каким бы великим не были наши заслуги, что нас ждет лучшая судьба в настоящее время. Да, я понимал, что по сути просто обменяю одного господина на другого. Но для меня это была возможность оказаться на вершине волны, которой предстояло смести установленный порядок. В итоге я ожидал улучшения не от мира, а лишь своего положения в нем. В конце концов, чего хорошего можно ожидать от эпохи, предвестником которой является убийство ростовщика. Если нам предстояло действовать вопреки четкому приказу Никке, операцию следовало провести безупречно. Нельзя было оставлять следы, выводившие на нас и позволявшие нас опознать. Говоря о "мы", я имею в виду себя и двух своих товарищей, которых я попросил о помощи, в отношении которых мог быть абсолютно уверен, что они никогда не выдадут меня, если Ника начнет их допрашивать. Я говорю о Фре и считали». Убедить считала оказалось легко, достаточно было вручить ему 7500 крон и сказать, что речь идет об Эфрите. Фре я тоже предложил такую же сумму, но он, как ожидалось, не принял ее. Тем не менее, я мог быть уверен в его участии. Он отдал все, дворянский титул, наследственные владения, и даже душу, чтобы увековечить свое имя, а между тем застрял на краю света на бесславной службе. С каждым днем он все больше отдалялся от победоносных поединков и бравурных рейдов континентальной войны. Целыми днями ходил взад вперед по плацу, словно лев в клетке. Чувство собственного достоинства не позволяло ему выказывать разочарование, но его голодный взгляд постоянно высматривал возможность вступить в бой. Не нужны были деньги, чтобы сподвигнуть падшу шу ввязаться без лишних вопросов даже в самую рискованную отчаянную акцию. Я думал посвятить еще кого-нибудь в наш план, но люди, на которых я, как правило, рассчитываю, чьи Зеленый, Цефель, всегда были послушны высшему командованию. Когда я их спрашивал капитан или полковник, они немедленно исповедовывались ему во всем, что я велел им делать. А гиены и парша, которые, конечно, не проболтались бы ники, были слишком несолидными фигурами, чтобы вовлекать их в предприятие что следовало провести тихо, точно и безошибочно. Таким образом нам предстояло выполнить задание исключительно втроем. Перед выходом мы сняли все знаки отличия полка и скрыли под перчатками татуировки на правых руках. Мы не стали брать дополнительного снаряжения и не надели ничего тяжелее стандартных доспехов. Мы сосчитали, фехтовавший чуть лучше остальных решили, что в критической ситуации будем рассчитывать на демоническую скорость ФРЭ или же совершим тактически отступающий маневр, Попросту говоря, бросимся бежать. Ника приказала сохранить эфиту жизнь, но это не значит, что она не держал его под постоянным наблюдением. Однако нам были хорошо известны его привычки, и мы знали, где устроить ему ловушку. Он был высокомерен и считал, что благодаря своей мастерской тактике стравливания конкурирующих группировок, сам остается неприкасаемым. Поэтому у него не было ни капли паранойи, столь характерной для подобных ему личностей, и он не считал нужным отказываться от своих привычек. Каждую ночь после закрытия врачебной практики он возвращался в свой дом, расположенный в богатой части города, одним и тем же маршрутом под охраной четырех громил. Растовщик считал, что четырех телохранителей достаточно, чтобы отпугнуть воров и мстительных должников. А хитрость защищает его от игроков покрупнее. Однако он не предполагал, что на сцене может появиться такая личность, как господин Рука помощи. Мы тщательно проанализировали ежедневный путь Ифрита к дому и выбрали самое подходящее время и место для засады. Шанс наткнуться на случайных прохожих здесь был минимальный, а рядом стояло заброшенное здание, где мы собирались затем провести с Ифритом короткую беседу. Сам план по своей сложности не превосходил конструкцию тисков. С одной стороны выходил ФРЭ, привлекая внимание телохранителей, с другой мы сосчитал и отрезая Ифриту путь к отступлению. Ночь уже давно наступила, когда мы заняли позиции. Вокруг царила почти полная тишина, если не считать двух дерущихся кошек в соседнем переулке Пинчушки, блевавших у за углом. Мы сосчитал и спрятались в тени прямо у поворота в переулок, а наш друг голубой Крови расположился в нескольких десятках метров, готовый перекрыть дорогу. Долгое время ничего не происходило. Я спокойно наслаждался звуками кошачьей драки и пытался угадать смысл вывески, висевшей на доме с противоположной стороны. Наломянным рыйском она гласила: "Добро пожаловать на право тёти Сукна". Ферей спокойно ждал, стоя прямо посреди улицы и наблюдал за приближающимся отрядом громил, окружавших Эферита. Он стоял в небрежной позе, скрестив на груди руки и даже не вынимая меча из ножен. Нам было известно, какого рода субъектов нанимал ростовщик в качестве телохранителей и каков был набор их основных навыков пробивать коридор в переполненном кабаке, вышвыривать пьяниц за дверь, блокировать проход нежелательным гостям и набивать морду злостным должникам. Даже если они имели при себе мечи пользоваться ими совершенно не умели, полагаясь исключительно на физическую силу. Когда они приблизились, ФР плавным движением извлек клинок и без предупреждения пошел в атаку. Никто из дуболомов даже не успел среагировать, а кровь уже хлестала из сонной артерии одного из них. Трое оставшихся кинулись в атаку а Айфрид бросился бежать, налетев прямо на считалу, который точным ударом сбил его с ног. Я помог интенданту обездвижить ростовщика, и мы оба спокойно дождались исхода схватки, не собираясь встревать между охранной Фрита и убийственно быстрым клинком ФР. Барон неплохо развлекался, танцуя вокруг тел хранителей, чьи атака и медленные размашистые удары тяжелого громоздкого оружия, сводили их шанс поразить быстрого фехтовальщика к успеху лежащейся клячи. В борьбе с назоевым слепнем. Вскоре все четверо наемников и фрита лежали мертвыми на земле, а Фэро вытирал меч об одежду одного из них. Мы связали Дантисты, заткнули им рот, а затем понесли его к чрезвычайно громоздкую поклажу за ранее выбранному зданию. В это время и в этом районе нам не было необходимости прятаться от людских взглядов. Только однажды на коротком маршруте мы столкнулись с каким-то заплутавшим прохожим который, впрочем, быстро ускользнул, сообразив, что наш груз по форме очень напоминает человеческое тело. Мы усадили связанного Ифрита на стол в заброшенном здании и считала взялся за дело. Мы знали, что убежденный в своей неприкосновенности ростовщик не поверит, что мы не блефуем, пока своими поступками не выведем его из заблуждения. Только после того, как нож считала лишил его незначительного объема крови и значительного участка кожи, мы приступили к вербальной коммуникации. Ифрит заговорил: Он говорил все, что знал, и говорил быстро, до такой степени, что его речь то и дело переходила в невнятный, бессмысленный поток слов. К сожалению, он оказался вовсе не тем самым кладезем информации, на котором мы рассчитывали, главным образом потому, что уже продал нам большую часть ценных данных, которые мог предложить. Что-то стукач смог сообщить лишь о нас ереси и производстве святой воды. По его словам, в течение нескольких месяцев фрейский капитаны, несколько младших офицеров и солдат его полка занимались этим делом в котором и сам Фрид принимал самое непосредственное участие, предупреждая об опасностях и помогая найти новых торговцев. Однако эрейский кавалеристы отвечали только за охрану и логистику. Они обеспечили транспортировку оборудования и сырья, необходимого для производства, и координировали распределение готового товара. Производством занимались местные алхимики. Ростовщик не знал, кто был мозгом всей операции, но не сомневался, что это не были ни эрейские ренегаты, ни алхимики. Кто-то другой руководил бизнесом, и получал прибыль. Но был достаточно умен, а потому никогда не вступал в непосредственный контакт со святой водой или людьми, занимающимися ее производством и торговлей. Насколько знал Эфрит, выйти на организатора не мог вообще никто. Когда мы вытащили из зубадёра все, что он мог сказать, я перерезал ему горло. Теперь оставалось только подготовить спектакль. Но едва мы вытащили тело Эфрита из здания, тут же услышали топот шагов или оскрёз доспехов. Стража идет прошепял, считал, надо сваливать отсюда. Было уже слишком поздно. С двух сторон к нам приближались вооруженные стражники. Я насчитал их шесть. Плохо. Даже при поддержке ФР нам бы пришлось туго стоять. Крикнул один из стражников: "Сложите оружие и встаньте к стене". Отдавать себя в руки стражи было смерть подобно. Нарушив приказ, мы никак не могли попасть под арест. Потому сразу потянулись за мечами. Стражники стали нас окружать и готовятся к стычке, как вдруг один из них внимательно пригляделся к трупу. "Эш, тот мудак и воскликнул он. "Красиво они его уделали". Отношение охранников к нам вдруг резко изменилось. "Пора было кому-нибудь разобраться с этим ублюдком", бросил другой. "Хорошая работа", сказал нам тот, кто до этого кричал, чтобы мы бросили оружие. "Извинь за вторжение, продолжайте". Они повернулись и ушли так же внезапно, как и появились. Когда на следующее утро жители окрестных домов выше на улицу, глазам их предстала жуткая картина. Мертвое, окровавленное тело Эфрита свисало с фонаря, подвешенное вверх ногами. На соседнем здании красовалась большая надпись кровью: "Предатель Кейларха, кровопийца и мучитель простого народа". Ни у кого не осталось сомнений, что до ирреского доносчика добрались именно мятежники. Никаких похорон, разумеется, не было. Делая Фритта забрала стража, а потом и рейцы на мгновение сделали вид, что ведут расследование, но при отсутствии улик и какой-либо мотивации просто махнули рукой. Труп сожгли. В полку тоже никто не проливал слез. Цейфель некоторое время не мог решить, радоваться ли тому, что предатель мёртв, или злиться, что не он убил его. Потом Цейфель все же вернулся к своему обычному состоянию равновесия. Ника приняла факт смерти Ефритты к сведению и вычеркнула одно имя из списка осведомителей. После полудня я начал готовиться к следующей встрече с ВН. Я до сих пор не понимал, почему для Арай было так важно, чтобы меня включили в платежную ведомость семьи Вандорон. Кстати, я хотел бы увидеть наконец эти деньги. Конечно, масштабы богатства и влияния семьи поражали воображение, но каким образом моя работа на ВН могла облегчить Арай доступ к родовой сокровищнице? Чем больше я думал об этом, тем менее что-либо понимал. Единственная польза от этих размышлений заключалась в том, что я наконец сделал то, что давно собирался. Приказал своим людям следить за Арай и ее борделем. Я понимал, что если хозяйка намерена что-то сохранить в тайне, то скорее всего она это сделает, а значит, вероятность того, что мои люди узнают нечто принципиально новое, относительно невелика. Но когда в твоем распоряжении целый рота скучающих солдат, почему бы не погнать их на работу? Даже если Арай не совершит ошибку, возможно, это сделает кто-то из ее коллег. Винвандурнскин скинула голову глядя на старый ржавый меч, покоящийся на каменной подставке. "Знаменитый ветерок", заявила она, приказав мне жестом подойти ближе. Во времена своего расцвета, по-видимому, самый острый меч в мире. Им можно было разрезать падающий лист, чтобы выковать его кузнец ушел в самую глухую чащу Кэларха. Он работал непрерывно двенадцать дней и двенадцать ночей, пока наконец не упал замертво от истощения. Когда братья добрались до его убежища в лесу, Они нашли мёртвое тело, а рядом с ним самый великолепный меч, когда-либо созданный в этой провинции. Прекрасная история, очевидно, ее трудно проверить. Ме это зависит от того, кого спросишь Эрес или Кайларца. Мои глаза только сейчас начали привыкать к царящему вокруг полумраку. Я находился в большом зале огромного загородного дома с соломенной крышей. Под стенами на выставленных в ряд каменных постаментах лежали разнообразные предметы, в основном оружие и трофеи. Каждый из них был освещён отдельным факелом. Добро пожаловать в дом славы из сокровищницу бесценного культурного наследия Кайларха. Плохо же она охраняется. Только не говори, что удивлен. Да, легендарные артефакты из прошлого покоятся в гнилой хижине, вдали от изъхожных дорог и без намека на защиту. И все же они находятся в полной безопасности, потому что никто не решился бы их украсть. И поэтому мы можем свободно говорить здесь, не опасаясь лишних ушей. Никто не заглядывает сюда месяцами, за исключением разве что пары самолюбивых богачей, которые время от времени любят сделать перерыв при умножении капиталов, чтобы поиграть в патриотизм. Я полагал, что национальная идентичность Кейларха, о, да, там все в порядке, и ветерок и другие реликвии из прошлого играют в ней жизненно важную роль. Но это не значит, что кто-то чувствует потребность лицезреть их. Не говоря уже о том, чтобы прилагать усилия или нести расходы на обеспечение их сохранности. Достаточно знать, что они покоятся на почетных местах в Доме славы. Полагаю, эрейские исследователи были бы рады изучить эти экспонаты. Сомневаюсь, что жители Кайларх разделяют их энтузиазм. Видишь ли, из Кайларх не имеет историографии в эрейском смысле, и термин исторический факт здесь имеет довольно вольное толкование. Нет сохранившихся документов, дневников и других письменных источников. Нет никаких дат или календарей. Единственным источником информации о прошлом является устная традиция, которую в королевской академии, кажется, считают синонимом слова бред. Короче говоря, когда иррейские профессора допускаются к местным сокровищам, случаются неприятные вещи. Например, всем известно, что ветерок появился за сотни лет до иррейского завоевания. Между тем, когда несколько лет назад здесь случайно появился следователь из академии, ему хватило одного взгляда на меч, чтобы сделать однозначный вывод. Ветерок никак не мог возникнуть в Кайлархе до инкорпорации. Племена, обитавшие здесь, своими главными противниками считали лесных животных, и поэтому совершенствовали орудия, приспособленные для охоты, а не для борьбы с вооруженными людьми. Техника изготовления мечей всегда отставала по сравнению с более цивилизованными землями. Оружие, которое ты видишь перед собой, имеет форму прямого креста. Такой тип вооружения появился в провинции только через несколько десятилетий после присоединения к королевству. Когда здесь распространилась ирейская металлургическая технология. Раньше местные кузнецы изготавливали мечи с фессом в виде широкого посоха. А, это что? Я указал на предмет, похожий на огромный рог, который лежал на соседнем постаменте. Это клык Вильдхе Вечного волка. Этот легендарный зверь, согласно преданиям, жил много сотен лет, достиг огромных размеров и десятилетиями опустошал северные боры Кайларха убивая каждого человека, ему на пути. И только Тайшаш, первый среди воинов, сумел приручить чудовище своей песней и впредь садился на него, когда вёл соплеменников в бой с арейскими захватчиками. Как-то, наверное, догадался, ни в одной военной хронике королевства не упоминается компания, в ходе которой армии пришлось столкнуться с могучим диким зверем, на котором выседал человек. Мне тоже кажется, что этот клык совершенно не похож на волчий. А скорее сильно напоминает представленный на гравюрах бивни мамонтов от мничищных существ, которые якобы населяли эти земли тысячи лет назад, задолго до появления и. Погоди, я не ошибся? Я вижу, что там стоит медведь с ногой лошади пришитый к хребту. Я просто обязан услышать эту легенду. Если тебя так интересует местный фольклор, то приходи сюда с гидом. Бросила ВН, потеряв вдруг терпение. У меня есть для тебя работа. И, как в прошлый раз, я должен выполнить ее, даже не заикаясь в оплате. Если хочешь, я могу тебе кинуть кошелёк полный золота, за набитую морду Мейнхайма, и оплатить твои услуги как и любого другого наемного главореза. Или же, если ты продемонстрируешь свою полезность в долгосрочной перспективе, я могу дать тебе нечто действительно ценное, чего ты больше нигде не найдешь». Она сделала эффектную паузу и закончила, «О появлении монстра Я явив внимание, заявил я, в миг посерьёзнев. Мне это больше нравится. А теперь слушай, произнесла она, обходя по кругу постамент с клыком. У моей семьи есть мануфактура, которая производит одну из тонких тканей, поставляемых из за пограничных гор. К сожалению, уже три недели мануфактура стоит закрытой, потому что последние три каравана с тканями для производства не добрались до цели. Я открыл рот, чтобы вставить свои несколько слов, но Вэн внезапно остановилась и подняла палец, заставив меня замолчать. "Я знаю, что ты хочешь сказать", отрезала она и снова стала ходить от стены к стене. "Да, купеческие караваны не всегда доходят до места назначения". Да, есть определенные риски, связанные с дальними путешествиями: разбойниками, дикими животными и так далее. Мы Могут теряли грузы раньше, и это предусмотренные издержки данного бизнеса. Но три каравана подряд это уже закономерность. К тому же, все они пропали примерно в одном и том же месте, на последнем участке дороги, прямо перед воротами Дуэрсетха. Я понимаю, почему ты не могла поручить Вильгельму делом Мейнхайма. Но насколько я слышал, у вашей семьи есть небольшая частная армия. Охрана купеческих караванов, казалось бы, их обязанность. Ты думаешь, я не пытался решить эту проблему таким образом? Я поручил Вильгельму осмотреть участок дороги, на котором, по нашим оценкам, пропали караваны, и провести расследование. Знаешь, что он нашел? Абсолютно ничего. От трех караванов не осталось и следа. Ни сгоревших повозок, ни трупов, ни путников, которые рассказывали бы о об воорудующих в округе разбойниках. Какой напрашивать вывод? У меня уже были свои подозрения, но я предпочел оставить их при себе. Это была не случайная шайка разбойников, ответила сама себе ВН. Разбойники не убирают за собой, они оставляют трупы, повозки и менее цены товар, забирая только то, что могут унести с собой. В нашем случае не осталось ни следа. Кто-то либо подкупил всех членов каравана, либо убил их так чисто и профессионально, что не оставил никаких улик. А потом увез весь транспорт вместе с повозками, перебитый охраной в какое-то тайное место. Более того, Похищенная ткань даже не всплыла на местном рынке. Если бы кто-нибудь из местных ограбил караван с текстилем ради наживы, то мы пришлось бы потом продать товар либо оптовому покупателю, либо мелким торговцам в розницу. В любом случае мы бы обнаружили наши ткани в местном товарообороте. Однако этого не произошло. Так что либо кто-то из посторонних организовал крупную операцию, то есть грабит караван и сбывает похищенный товар в других городах, либо кто-то действует против нас не ради наживы, а для того, чтобы лишить прибыли. А значит, кому-то важно нанести удар по роду Вандоран. Вен закончила свою речь и остановилась передо мной. Я не произнес ни слова, но был впечатлен ее анализом и ходом мыслей. Поэтому я не могу доверить это дело Вильгельму, призналась она. Если бы это была шайка разбойников, которых можно выловить и развесить на суках вдоль дороги, он бы с этим справился. Но здесь мы имеем дело с масштабной операцией, на вершине которой, скорее всего, Стоит либо кто-то из моих конкурентов, либо какой-то недобросовестный торговец из-за рубежа. В любом случае, чтобы разобраться в корне проблемы и устранить ее, нужно будет допросить многих людей, используя прямые методы убеждения. И вероятно, некоторые из них в конце концов окажутся невиновными. Во всяком случае, я не думаю, что Вильгельм может себе это позволить. Но ты не отступишь ни перед чем, чтобы достичь цели, правда? Правда, подтвердил я. Я глубоко задумался над следующим шагом. Я уже знал, к чему она клонит, но не мог сразу выдать свой ответ. Это выглядело бы подозрительно. Мне пришлось немного замутить воду. "У вас в последнее время какие-то проблемы с репутацией, заметил я. Что ты имеешь в виду?" "А вроде в много говорят в трактирах, на базарах и в храмах. Там, где бывает простой народ и где не бывает представителей вашего клана, говорят много, но ничего хорошего. Предатель это самое мягкое слово, которым вас называют." Ты думаешь, кто-то из этих крикунов мог? Я ничего не думаю. Я изучу все возможности и докопаюсь до сути. Я просто говорю, что круг подозреваемых очень широк. Я изобразил на лице внутренние колебания и смущения. Теперь, когда я думаю об этом, вся эта шумиха могла бы послужить отличным прикрытием для другой стороны конфликта. Я попал в уязвимое место. Вэйн заметно вздрогнул, когда поняла, что я имею в виду. С чего бы рыцарь? Ты их союзник, или как утверждают некоторые коллаборационистка. Она поморщилась от этого слова, но я невозмутимо продолжил. Однако это не значит, что они тебе доверяют или желают добра. Напротив, они следят, чтобы ты не стала слишком сильной и не вышла из-под их контроля. Ты как будто плывешь посередине реки, и на обоих берегах тебя поджидают с вилами. Вэн надолго замолчала. Я знаю, что говорят обо мне люди, заговорила она наконец. Они считают меня предательницей. Говорит я, продала свой народ. Будто я сотрудничаю с ирэцами, потому что предпочитаю увеличивать состояние своего клана, а не бороться за независимость. Правда в том, что я не лояиลิстка и не националистка. Я отвергаю этот выбор. Единственное, за что я хочу бороться это рост и процветание. Все эти местные патриоты настолько ослеплены своими идеалами, что не видят, в каких кошмарных условиях живет большинство населения. Своими гордыми лозунгами они пытаются прикрыть тот факт, что КЛарх это бедная, жалкая дыра, в которой от голды болезни гибнет больше людей, чем от эрейской оккупации. Мы слабые и отсталы, но это не самое худшее. Видишь ли, мы в этом состоянии по собственной воле. Прогресс у нас под рукой, более того, он навязывается нам силой, а мы отбиваемся от него руками и ногами. Рейцы стоят на более высоком уровне во всех отношениях и пытаются привить нам свои методы и стандарты. Но мы упорно держимся за традицию, потому что она наша, а не чужая. Мы используем эту идиотскую древнюю систему меры весов, несмотря на то, что она мешает нам торговать, потому что весь мир, а не только Эрея, использует метрическую систему. Мы настаиваем на измерении времени с помощью свечей, не часов, несмотря на очевидные преимущества последнего способа. Когда мы прибыли в Кайлархем, мне впервые объяснили местную меру времени, вставил я. Мой первый вопрос был такой: если основной единицей времени является одна свеча, то из скольких свечей состоит один день? Вен горько рассмеялась. Никто не знал ответа, догадалась она. Я подтвердил. За все эти столетия никому и в голову не приходилось объединять единицы времени. Нам потребовалось недели, чтобы понять, насколько это большая проблема. Сразу по прибытии нам предстояло провести за городом совместное учение с городской стражей, манёвр дружбы, как назвал какой-то болван из свиты губернатора. Кончилось все, конечно, неудачей по многим причинам. Главный из которых был тот факт, что наше формирование сразу же всполадило друг другу искренней ненавистью. Мы знали это еще до начала учений. В процессе планирования наш капитан спросил одного из офицеров, сколько времени им нужно, чтобы развернуть свое подразделение на окраине города. Офицер ответил семь свечей. Когда женик еще не разобравшись в местных единицах измерения, спросил это половина или четверть дня, стражник только посмотрел на нее тупым взглядом. Для него это была полная абстракция. Вин энергично кивнула, глаза её просветлели. "Точно", воскликнула она, чуть ли не радуясь тому, что я разделяю ее точку зрения. "У меня был совершенно противоположный опыт во время моей поездки к королевскому двору. На экскурсии по столице Рей мне показали огромные часы в центре города. Мой сопровождающий объяснил, что самый длительный день в середине лет идет 14 часов, а самый короткий зимой 8,5 часов. Затем он спросил меня, так ли в Кейлархе. Я понятия не имела. Никто никогда не измерял это. Все, конечно, знают, что летом дни длиннее, а зимой короче. Так зачем напрягаться и проверять, сколько свечей составляет эта разница? Восемь часов зимой, тринадцать с половиной часов летом, пробормотал я. Столько длится день в Кейлархе. Теперь я знаю. Наверное, с того же источника, что и ты. Ирейцы все измерили, и я проверил в записях Королевской академии наук, когда была в столице. Вот почему королевские войска завоевали КЛР потому что они знают эту страну лучше, чем ее жители. Это не просто вопрос численного превосходства, материальных ресурсов и лучших технологий. У них есть какое то вечно неудовлетворенное любопытство, которое заставляет их постоянно спрашивать, подвергать сомнению и систематизировать полученную информацию. Мы, напротив, не исследуем свою родину, мы только поклоняемся ей. Веками засеваем землю совершенно случайным образом и в случайных местах, а потом жалуемся на голод и неурожай. Между тем, соседние соседней провинции, в которой такие же почвы и климат, это настоящие закрома королевства. Почему? Потому что они пользуются знаниями королевского общества развития агрокультуры, которая может проанализировать пригодность земли для посева, определить лучшие места для выращивания, и постоянно разрабатывают методологию озеленения, орошения и подбора видов растительности к свойствам местности. Между тем, в Кайлархе ни один крестьянин не позволит королю диктовать ему, что, где и как сеять, потому что это его земля, и он знает лучше. Знаешь ли ты, что 60 лет назад севооборот стал общим стандартом растениеводством во всех регионах королевства, кроме Кайларха? У нас еще даже трех полей не ввели. Посев по-прежнему проводится по принципу: "До сих пор здесь хорошо росло, так что посею еще раз". Мы на две сельскохозяйственной революции отстаем от остального мира. Вэн явно расстроен и сделал паузу, чтобы отдышаться. До сих пор я был несколько удивлен ее волнением, но вдруг мне стало все ясно. Ведь она произносила эту речь уже сотни раз. Ей пришлось потратить десятки часов, пытаясь убедить своих земляков и даже своих родственников, что Кайлар отчаянно нуждается в модернизации, которую могла бы предложить Эрея. Но на каждый рациональный довод у них был свой ответ: предательство. Учиться оккупантов это предательство. Торговать с оккупантами это предательство. Брать современный инструмент у оккупантов это предательство. У Вейн Вандорн, несмотря на все свое богатство и могущество, не имела шансов в этом споре. Однако неожиданно она нашла слушателя, который полностью понимал ее точку зрения меня. Если бы я хотел освободиться от господствующего надо мной врага, нарушил я молчание, то сначала завладел бы его знаниями, методами, техникой, а потом использовал все это, чтобы победить его собственным оружием. Мне, как офицеру оккупационных сил, наверное, не следовало делать такие заявления, однако Вэнс с энтузиазмом согласилась. "Я не стремлюсь к революции", сказала она. Я хочу только мира и процветания для меня, моей семьи, населения Кэйларха. Именно в таком порядке, за что и не собираюсь извиняться. Но если бы я принадлежал к революционной партии, то подошла бы к этому именно так: кивай, учись и жди подходящего момента. Однако некоторые настолько убеждены в собственном превосходстве, что не могут увидеть очевидных преимуществ, которые не могли бы получить, отказавшись хотя бы раз от такого антагонистического отношения. Эта страна бедная и слаба отчасти из-за природных условий, но в значительной степени по нашей собственной вине. Когда в горнодобывающей отрасли произошла революция, мы потеряли несколько десятилетий, безуспешно пытаясь добывать природные ресурсы. Между тем, группе геологов, присланных из Эреи, понадобилось всего несколько месяцев, чтобы понять, что недра этой земли пусты, как утроба семидесятилетней дамы. Конечно, никто в Квелархе не поверил геологам, и они все таки построили шахты. Только после нескольких десятков лет бесплодных поисков все равно признали свое поражение. Однако стоит учитывать, что королевские геологи представляют интересы короля, если бы они и прад что-то нашли, то никого бы не сказали, отправили бы отчет губернатору, а тот под ложным предлогом скупил бы или конфисковал землю. Вэн возмутилась. Конечно, я не говорю, что мы должны доверять ирландцам. Нам необходимо изучить их методы, чтобы потом проверять. у нас должны быть свои геологи, которые подтвердят или опровергнут утверждения королевских. Нет, нашим, конечно, сразу приспичило копать, как же иначе? Ведь не могла же мать-земля не одарить щедро наш исключительный народ. Даже мой дед и прадед, известный своим прагматизмом и близкими связями с Иреей, дали себя втянуть в этот идиотизм. Если земля бедна, то само собой. И что с того? Грунт это еще не все. даже на самой бедной земле возводились империи. Кайларх находится на севере континента, дальше простираются только густые необитаемые леса и океан. На северо-востоке лежат пограничные горы За ними живет богатая, развитая цивилизация, но сухопутный транспорт через горы невозможен, поэтому всякая торговля осуществляется морем. Купеческие суда гибают и пристают в Эрее. Если бы купцы путешествовали по нашим землям или хотя бы останавливались в наших портах по пути, чтобы пополнить запасы, регион немедленно расцвел бы. Между тем, торговые караваны обходят нас стороной, хотя путь вдоль северного побережья континента более долгий и изнурительный трудно ожидать, что они останутся в Кайлархе, раз на северном побережье нет портов. Там также нет и дорог, по которым можно перевозить товары. Ты смотришь не с той стороны, что с того, что от стран северо востока нас насаделяет стена гор, а земля к северу от Дюрсетха являются непроходимой пустыней. Горы можно обойти морем, непроходимые леса выкорчевать а использовать на древесины построить корабли и порты для них. Можно построить гостиницы, где странствующие торговцы смогут остановиться. И рынки, где они будут торговать своими товарами, не испытывая необходимости ехать в какой-нибудь крупный торговый город западного побережья. Если бы мы прорубили хотя бы один тракт через леса и построили хотя бы один порт на севере, мы бы усилили свой экономический потенциал среди портовых городов свободного моря. А ради этого все таки придется рискнуть и приложить усилия. И именно, конечно, в Кэйлархе нет портов. Откуда им взяться? Их создание потребует долгосрочного планирования тяжелой работы, но это не наши сильные стороны. Даже мои предки, хотя и достигли больше, чем кто-либо другой на этой земле, никогда не пробовали этого. Ключ их успеха способность плыть против течения. Пока все местное население сопротивлялось и рая руками и ногами, моя семья взяла в свои руки всю торговлю с королевством и стала подражать эрайцам. Такая стратегия принесла огромный успех, но в то же время слепила их, побудив искать другие, более крупные и уникальные для Кайларха возможности. Они упорно пытались найти в этой бедной земле полезные ископаемые или пробовали выращивать на ней привезенные с юга королевства растения. Они совершенно не усвоили уроки процветающих народов на побережье Свободного моря. Ты же с другого берега, ты должен хорошо в этом разбираться, правда? Я даже глазом не моргнул. Я был уверен, что упоминая о моем происхождении, он хотела показать, как много она обо мне знает. Там, откуда я родом, мы не используем понятие другой берег, медленно произнес я. Для нас побережье континента это другой берег. Хах, верно, призналась она, немного сбитая с толку. Однако я понимаю, что ты имеешь в виду. Торговые обмены рейс со странами другого берега основан на продуктах, производимых в центральной области обеих земель. Там расположены шахты, лесопилки, мануфактура, сельскохозяйственные угодья. Между тем, богатство, порождённое обменом, оседает не внутри страны, а в портах на обоих берегах и, конечно же, в городе на скале. У портовых городов нет места нет производств, за исключением судостроения. А город на скале это, ну, город на скале. Как можно жаловаться на нехватку полезных ископаемых, зная, что самый богатый город в мире это ничто иное, как большой рынок на груди камней в стратегически важном месте. Именно к этому я и клоню. Город на скале достиг высот благодаря своему расположению посреди свободного моря. Он единственно доступный нейтральный пункт остановки на пути судов, курсирующих между двумя берегами. Экономика которых не может функционировать без постоянной торговли. Ты забываешь, о военном флоте на службе города, торговля в открытом море процветает, потому что ее корабли не дают распоясаться ни пиратам, ни другим государствам, если бы те вознамерились установить пошлину или заблокировать торговлю. Ты знаешь, что название «Свободное море происходит от от свободного рынка? Да, я знаю, перебила нас с легким раздражением. Свободный рынок защищенный интересами и кораблями города на скале. Во всяком случае торговля с народами из-за пограничных гор для Эры почти так же важна, как и для другого берега. Если бы на северном побережье Кэйларха находился хотя бы один порт, он мог бы сравниться по значимости с городом на скале. Так почему бы тебе не построить его? У тебя же есть средства. Вэн обычно скупая в движении вдруг резко замахнулся и ударил кулаком по постаменту, на котором покоился древний клык мамонта. Нету, блять, нету. У моей семьи они есть. И я могу распоряжаться имуществом в определенной степени, но не могу инвестировать такие огромные средства без согласия других. Они против рискованных предприятий и больших расходов. Они никогда не поддержат предложение, которое в случае неудачи лишит нас статуса первого рода Кэйларха. Зачем, по-твоему, ты мне нужен? Да, у рода Вандорн есть средства, способные изменить эту странную страну, которая сама по собственной воле никогда не изменится. Она похожа на заросший пруд, в который не впадает ни один ручей. Моторван от большого мира, здесь нет дорог, никто не ездит по Кайларху, потому что наши пути в буквальном смысле ведут в никуда. А приезжают к нам только такие головорезы, как ты, которые прячутся за стенами и вылезают оттуда лишь за тем, чтобы перерезать глотки паре тройки бунтовщиков. Так откуда ж здесь взят с новым идеям развитию? Как я могу что-то изменить, если у меня нет свободы действий? Если у меня будут достаточные ресурсы и полный контроль, я смогу заново прочертить торговые пути и обозначить Кайларх на карте мира. И тогда широкая река потечет к нашему пруду. Мы начнем разрастаться, и в воде начнется, наконец какое-то движение. Айль Уэйн резко остановилс, посмотрел на руку, в которой бил по каменной поверхности постамента. Из разорванной кожи на костяшках пальцев сочилась кровь. Спокойным движением женщина достала из кармана платок, обмотала им ладони, и потом закончила. Айль останется на дне. Теперь все было сказано. Я вышел на улицу, где как всегда торчал бдительный Вильгельм. Пока В.Н. Вэ наедине с денес фальшивыми реликвиями своей родины, я не знал, как воспринимать то, что она мне сказала, и понятия не имел, как помочь ей осуществить амбициозный план по перекройке торговых путей континента. Но я знал ответ на другой вопрос. И У меня не было никаких сомнений в том, где следует искать сведения о пропавших караванах. Каким образом такой ленивый, легкомысленный, коррумпированный человек, как Считало, получил должность интенданта? В этом нет ничего удивительного. Во-первых, считал и воровал, конечно, много, но никогда не трогал имущество полка. Во-вторых, он обладал недюжными организаторскими способностями, хотя из-за отсутствия мотивации пользовался ими редко неохотно. Когда ему хотелось, он становился настоящим волшебником, и во многих сложных ситуациях его вклад был неоценимым. Сколько раз во время длительных зимних походов наш полк ел досыта, в то время как другие армейские части десятками теряли людей из-за голодной смерти. Мы же обошлись без потерь только благодаря нашему интенданту. Да, он часто добывал для нас припасы за счет других подразделений, но тем хуже для них. Однако подлинную гениальность считал, проявлял не только в добывании материальных ценностей, сколько в заметании следов. Транспортировка военного снаряжения из пункта А в пункт Б это серьезная проблема. Захватить чужой транспорт на полпути, похитить его, не оставив и следа, спрятать товар в надежном месте, потом продать его на черном рынке, да так, чтобы никто не мог найти концов. Это уже была логистическая магия высшего уровня, или, как сказал бы Считала, рутинное дело. Поэтому, когда Вэн Вандорн рассказала мне историю своих исчезающих караванов, я сразу узнал почерк Считалы. Любой художник охотно оставляет подпись на своем творении, поэтому Считала, когда я прямо спросил его, тут же признался мне. Однако, как я не давил на него, он наотрез отказался объяснять, каким образом ему удалось заставить весь караван вместе с повозками извозчиками, возчиками охраны и тягловыми животными просто исчезнуть с тракта, не оставив никаких следов и никаких свидетелей. Некоторые вещи, как сказал Считала, составляют профессиональную тайну. Первый похищенный груз он уже продал какой-то мануфактуре в Варейне, но два других по-прежнему оставались в надежном укрытии неподалеку от Дуэрсетха. Считала, которого не сильно интересовал текстиль, ведь караван он похищал уже из спортивного интереса, без сопротивления согласился вернуть все законным владельцам. Итак, мы договорились, что он перевезет весь груз из своего секретного склада в новое место, где мы торжественно передадим его Вэйн Вандорн. Пришлось выждать несколько дней, чтобы не возбудить ее подозрения слишком быстрым решением этого, казалось бы, сложного дела, а затем связаться с Вильгельмом и сообщить ему, что мне удалось выявить виновных и спасти часть украденного груза. Оставалось найти козла отпущения. Совершенно случайно, примерно в это время я узнал, что капитан Насьерс По каком-то дивному стечению обстоятельств выжил в ту руковой ночи и вернулся в свою часть. Появилась возможность решить две проблемы одним махом. Извини, но твое дело подождет», — заявил безумный Йорлон. В данный момент я очень занят. Невысокий человечек, держащий отрезанное человеческое ухо на вытянутой руке, продолжал злиться. Ты уже в третий раз прогоняешь меня с этим вопросом, фыркнул он. Извини, но моя голова занята другими неотложными делами, с ангельским терпением ответил алхимик. Мы разберемся с этим в другой раз. Знаешь, как глупо я выгляжу, бегая по городу с сухом в руке? Не понимаю, что в этом странного. Йорлон искренне удивляясь, пожал плечами, развернувшись на пятки, двинулся в сторону монастыря. Человечек с сухом в руке хотел последовать за ним, но часовые, охранявшие вход в монастырский двор, преградили ему путь. Мы сосчитал и кинулись догонять алхимика. Что там с этим ухом? спросил интендант. Ты действительно хочешь знать? ехидно ответил Йорлан. Ну, рассказывай. Зачем ты заставил ее ходить с ухом в руке? Не если честно, он замешкался. И я не помню. Я недоуменно покачал головой, а считал расхохотался. После чего мы все вместе двинулись в сторону монастыря, главной часовни, где должно было состояться собрание офицерского корпуса седьмого полка. С самого утра среди бойцов нарастало нервное напряжение. Мы то и дело слышали тревожный шепот, когда пересекали двор. По полку прошел слух, что собрание связано с решением толстого Альфа наконец резко отреагирует на рост мятежных настроений в городе. А какая еще причина, говорили все вокруг полголоса могла заставить нашего командира полковника Герарда Соржени покинуть свой кабинет на вершине южной башни. В Последние недели мы почти не видели полковника во всех повседневных рутинных вопросах, связанных с управлением подразделением, его заменяла Ника. Сам же Герард покидал башню только ради визитов штаб-графа Деверда в цитадели. Однако для нас это было не самое лучшее время, и полк очень нуждался в своем легендарном командире, чей вид всегда воодушевлял и ободрял. Застойные вечные напряжения в Дюрсетхе явно шли Герарду не на пользу. Этот потухший, оторванный от бойцов человек теперь мало напоминал прежнего полковника, полного неутомимой яростной энергии, который не так давно въехал в город во главе колонны, гордо маршировав войска. Поэтому он все больше становился похожим на Нику, которая, когда хотела, умела управлять жесткой рукой, но у нее просто не было на это времени, так как почти все уходило на обширную разведывательную сеть и охоту на бунтовщиков. Поэтому дисциплина в полку становилась все более рыхлой. Я бы отдал месячное жалование лишь бы принять участие в этом совещании, сказал Зеленый, который прицепился к нам, когда мы проходили через двор. Люди преувеличивают, конечно, не будет никаких сенсаций, бросил я ему быстро, потому что на лице считал уже читалось, как он высчитывает жалование сержанта. «Дело не в совещании, я просто я никогда не видел полковника. Как это возможно? Ведь ты служишь с нами уже более двух лет. Конечно, я видел его издалека во время тренировок и маршей или когда он выходил с охраной на какое-нибудь штабное собрание в Цитадели. Но я никогда не встречался с ним лично лицом к лицу. Я присоединился к полку, вдохновлённый историями о его легендарных подвигах, которые ходили по всему королевству. Будучи студентом в Арене, постоянно слышал или читал о блефе при Алленберге, о захвате порта Нексиос и переходе через горы Баргаэль. Но сейчас, попав в седьмой полк, я не чувствую, что стал к полковнику ближе, чем в те времена, когда сидел в университетской библиотеке в Арейна. Блев при Аленберге удивился, считала. Первый раз слышу. Последний год манинских компаний напомнил я, во время великой засухи, когда вся наша конница была на грани голодной смерти. Неудивительно, что ты не помнишь. Ты был тогда в нескольких десятках километров от полка, опустошался отрядами фуражиров в деревне И отбирал последние крохи у отчаявшихся крестьян. Тогда все сходится гивнул он. Так что же, собственно, произошло под Аленбергом? Полковник подошел к горду с небольшим, всего в несколько сотен человек, отрядом измождённых и голодных солдат. Тут же подхватил Зеленый. У них не было ни осадного снаряжения, ни даже провианта, чтобы продержаться дольше нескольких дней. Между тем, у Аленберга были мощные укрепления, за которыми скрывался трёхтысячный гарнизон. Защитники сожгли все земли вокруг города, добавил я. У нас не было шансов захватить крепость, если бы мы отошли от стен, нам пришлось бы пройти много дней, чтобы добраться до земель, способных нас прокормить. А силы и запасы были уже на исходе. Многие уже не стояли на ногах, и все мы были мертвенно бледны и измуждены. Походили на армию призраков. История гласит, что Герард выбрал нескольких относительно неплохо выглядевших солдат, посадил их на коней, специально прикрытых длинными чепраками, чтобы не было видно торчащих рёбер, и подъехав к городским воротам, потребовал сдачи Аленберга. Мы подошли к городу посреди ночи, поэтому защитники не могли видеть со стен, насколько велика на самом деле наша армия. Мы должны были действовать быстро, чтобы заставить их сдаться до рассвета. Герард приказал развести костры, их было гораздо больше, чем людей, чтобы ввести гарнизон в заблуждение. Кажется, когда Герард вел переговоры с начальником гарнизон он сказал, что вы привезли с собой огромные запасы провианта, которые вам отдали предатели с соседнего Альбурга. Его правитель имел давние претензии к Калинингоргу. В доказательство полковник достал большую буханку хлеба, откусил кусок и тут же с отвращением швырнул в кусты, заявив, что любит только полбиной хлеб, а интендант по ошибке упаковал ему какую-то кукурузную гадость. Я рассмеялся. Не знаю, правда ли это, но анекдот разошелся по нашему лагерю уже к моменту возвращения Герарда с переговоров. И слух этот был таким убедительным, что голодный Винон покинул свой пост, хотел найти хлебку старнيكي под стенами. Но к тому времени это уже не имело значения, гарнизон открыл перед нами ворота. Что меня всегда удивляло, пробормотал Зеленый. Так это почему в тот момент, когда вы вошли в город, а защитники поняли, насколько мал ваш отряд, они не накинулись на вас? они бы с вами справились при таком численном превосходстве. Но тогда им пришлось бы признать, что мы напугали их до чертиков. им оставалось только согласиться с тем, что они повели себя глупо и трусливо. Уничтожение нашего скромного отряда не смыло бы с них позора, поэтому они продолжали маскарад, притворяясь перед нами и самими собой, будто с честью сдались более сильному противнику. Еще долго после этого бойцы гарнизона кляли, что капитулировали перед многотысячной армией. Мы погрузились в молчание. Вот почему я должен встретиться с Герардом лицом к лицу, неожиданно воскликнул Зеленый. Я бросил все, чтобы сражаться за командира, который взял Алленберг, не обнажив меча. Я должен убедиться, что это один и тот же человек. Мы обменялись сосчитал и скептическими взглядами. Все из-за этой дерьмовой страны, заявил наконец интендант. Отвратительной погоды, вечной влаги, грязи и маразма парящего в воздухе. Он лишает всех нас энергии. Я кивнул. Юрланд был непривычно молчалив. Мы втроем пришли на совещание последними, когда все остальные уже были на месте. Скамьи часовни были расставлены полукругом, а во главе сидели Герард и Ника. Кроме них присутствовали все командиры РОД, два врача полка в звании лейтенанта и считала вместе с Йорланом, которые формально также принадлежали к офицерскому составу. Мы ну, наконец дождались. рявкнула нас Герард, пока мы торопливо занимали свои места. Уважаемое собрание найдет для меня сегодня немного времени? догадавшись, что вопрос риторический, никто не отозвался. Полковник худощавый брюнет с тонкими задерестыми усиками, и отвратительным шрамом на лице, оглядел зал. Если вы думаете, что я созвал совещание, потому что у меня для вас новости из Цитадели, то поздравляю вас, вы угадали, разорвал наступившую тишину его голос. Граф де Верде сообщил мне сегодня, что в город прибывает первый некромант. Собравшиеся в часовне удивленно заворчали и подняли брови вверх. Но вот я уже думал, что больше испортить свой образ в глазах местного населения невозможно. И вот и рыцари вытаскивают своего заклинателя трупов на смешляу стайла Ника. Это настоящий подарок небес для пропаганды бунтовщиков. И как только толстый альф на это согласился, спросил Мандонга поручик роты Д. А ему что соглашаться? Фыркнул Вейлей из роты А. Если бы кто-то в столице считался с толстым альфом, то он бы сейчас торчал при королевском дворе, а не гнил с нами в этой дыре. Граф де Верде, сказал Герард, акцентируя это имя. Полностью одобряет приезд первого некроманта и считает его неотъемлемой частью своей новой стратегии. По часовне вновь пробежал ропот. Полковник продолжал не обращая внимания на нашу реакцию. По мнению графа, настало время изменить наш подход к проблеме Кэйларха. После последних событий де Верде решил, что прежняя политика, когда пряник преобладал над кнутом, совершенно неэффективна. Провинция получила свой пряник в виде мягкой оккупации и перспектив получить в будущем ограниченную автономию. Однако местные жители не проявили никакой благодарности и продолжают всячески усложнять нам жизнь. Приказы из цитадели ясны: пришло время кнута. Значит, мы резко переходим от обещанного самоуправления к живым трупам, патрулирующим улицы, спросила Ника. Именно так, в голосе Герарда прозвучала предостерегающая нотка. Его прерывали слишком часто. Закручиваем гайки. Дверды не любит полумеры, поэтому отныне в городе будет царить террор. Когда первый никромант прибудет сюда, будет установлен запрет покидать дома после наступления темноты, а трупы выйдут на улицу. Городская стража будет разоружена и ликвидирована, а её офицеры призваны в эрейскую армию, отправлены в части на другом конце королевства. Гражданского губернатора отзовут в столицу, и вся власть отныне будет сосредоточена в цитадели у Дверда, как военного диктатора провинции, королевского наместника с абсолютной властью над местными землями. Дуранская ересь официально запрещена. Бороться с ней будут огнем и мечом. Также будет введен запрет на использование кэйларского наречия в общественных местах, и единственным разрешенным языком станет эрейский. Название «дуэрсетх» выйдет из употребления, и город переименуют в Новый Эребург. Наступила тишина. Никто больше не роптал и не двигал бровями. Мы все думали о последствиях новой политики. Никто из нас не чувствовал никакой привязанности к местному диалекту или названию города, но мы знали, что местное население отнесется к этому совершенно иначе. Такие радикальные изменения не могут не вызвать определенного сопротивления. Очевидно, мы собирались тушить огонь, поливая его маслом. Мы, конечно, ожидаем сопротивления со стороны местного населения, усиления гражданского недовольства. Герард, как всегда, читал наши мысли. Это просчитанный риск. Девер намерен сломить дух сопротивления в провинции. Если для этого ему придется сначала подавить всеобщее восстание, то он так и поступит. И когда граф покончит с ним, этот город уже никогда не будет прежним. В последующие несколько дней можно было явственно уловить напряжение, нависшее над городом. Конечно, подробности предстоящих перемен оставались известны только избранным офицерам оккупационных войск, скрывавшимся за стенами цитадели и монастыря на речной. Однако никакие камни не могли воспрепятствовать слухам. Вскоре молва о прибытии первого некроманта, разоружении городской стражи и наступающем терроре начала ходить по городу. Однако она не вызвала никакой реакции, так как одновременно появились десятки других абсолютно вымышленных, но вполне правдоподобных сплетен. И как это часто бывает, реальность утонула в море бредней. Все в Дуэрсетхе догадывались, что приближается нечто страшное, но противоречивых слухов, домыслов и гипотез было так много, что никто ничего не знал наверняка. Однажды утром, в один из этих дней напряженного ожидания, я шел с гиеной и паршой по общинной улице, когда к нам подошла седая морщинистая женщина. Мы были в отличном настроении, потому что за день до этого я решил наконец преодолеть свою скупость. И на деньги, полученные от господина Рука помощи, устроил для нас всех троих совершенно невероятную ночь в платиновой постели, в самом дорогом борделе города. Поэтому вместо того, чтобы прогнать старуху, я решил поделиться своим счастьем и дать ей милостыню. Однако едва я потянулся к кошельку, она вернула меня на землю. "Сегодня утром отделение твоего банка можно найти на широкой улице", сообщила она и ушла, не оглядываясь. "Отлично, куда же без секретов и заговорщицких уловок господина Рука помощи?" Меня немного смущала эта невероятная таинственность, но я все равно отправился на широкую улицу в элевгии парше, следуя за мной на расстоянии двадцати шагов. Я не знал, кого искать, но догадывался, что там найдут именно меня, а не наоборот. Так и произошло. Я едва успел сделать несколько шагов, как заметил фигуру, поравнявшуюся со мной идущую рядом. Одного взгляда мне хватило, чтобы узнать того самого человека, которого я видел раньше в подсобке магазина Лаваля. Он по-прежнему был одет как обычный клерк, но все в его движениях и поведении указывало на том, что он в жизни мало времени проводил за письменным столом. Ты уже, наверное, знаешь, что скоро в город прибудет некто особенный, сказал он без предисловий, не глядя на меня. Господин рука помощи не желал бы, чтобы ты преподнес нам какой-нибудь сюрприз. Ты будешь наблюдать за ним и защищать от всех опасностей, если только этой опасностью не окажемся мы. А, э, как я должен? Ты будешь руководить его охраной. Уже предприняты соответствующие шаги, чтобы обеспечить тебе эту должность. Он ускорил шаг, и растворился в тени. Некоторое время я тупо шел вперед, пытаясь переварить новости. Видимо, я только что стал начальником личной охраны первого некроманта. Гул голосов и стук копыт, доносившийся снаружи, дал нам понять, что наши гости наконец прибыли на место. Мы сосчиталые вышли из заброшенного полуразвалившегося сарая, куда переместили разграбленный текстиль, принадлежавший семье Вандорен. Развалюха находилась в десятке километров от Дюэрсетха, малолюдной местности и выглядела так, словно в любой момент могла рухнуть. Иными словами, идеально подходила для наших целей. Когда мы вышли на улицу, вокруг уже было полно людей повозок и лошадей. Кроме десяти моих бойцов, расположившихся в стратегически важных точках для охраны. Я заметил еще десяток вооруженных всадников в ливреях семьи Вандорн. Около двух десятков пустых, готовых к погрузке повозок, запряженных тягловыми лошадьми, расположились полукругом перед сараем, а стоявшие рядом грузчики неуверенно оглядывались, ожидая приказов. Двое всадников подъехали к нам и спрыгнули с коней. Я увидел перед собой Вэн Вандорн в мужском безукоризненно чистом костюме, высоких сапогах для верховой езды и легкой броне, частично скрытой под плащом. И Вильгельма, как обычно, одету в свою зелено-черную ливрею. "Товар внутри?" без спросил он. Я кивнул. "Проходите". Мы вчетвером вошли в сарай. "Нам удалось спасти груз двух из трех пропавших караванов", пояснил считала. "Товары с первого уже успели отправить за пределы провинции и сбыть на каком-то далеком рынке". "Действительно впечатляющее достижение", призналась ВН. "Это был сложный, и глубокий заговор, а вы распутали его за несколько дней. Рассказывайте". Да, мы с удовольствием узнаем больше, язвительно добавил Вильгельм. Мне тоже очень интересно, что вы придумали. Позволю себе проигнорировать этот пассивно-агрессивный комментарий пробормотал интендант и перейти к делу. Мне не нужно объяснять, что за все три исчезновения отвечали одни и те же преступники. Они провели сложную операцию, которая включала захват транспорта и отправку товара на рынке далеко за пределы Кейларха. Чтобы разгадать эту интригу, нам, конечно, пришлось провести тщательное расследование. Вступил в разговор я, чувствуя на себе пытливый взгляд Вильгельма. Наши информаторы указали нам на несколько подозреваемых, которые хвастались в городе неестественно высокими заработками за сопровождение караванов. Мы допросили их, и оказалось, что двое действительно причастны к исчезновению вашего транспорта, остальное было делом техники. Как просто удивительно даже, протянул Вильгельм. А где сейчас эти подозреваемые? Это просто глупый вопрос, фыркнул считала. Это еще почему? Может, я неясно выразился, вмешался я. Мы этих людей допросили. То есть отныне об их существовании можно говорить только в прошедшем времени. Это действительно очень удобно, признался Вильгельм. Как вам удалось достать груз? Быстро, выпалил интендант. Очень смешно, насколько сильно он охранялся, огрызнулся Вильгельм. Вообще не было охраны. По-видимому, они считали, что спрятали свою добычу так хорошо, что нет смысла ставить при ней часовых. Что случилось с лошадьми и людьми, охранявшими караван? Ты задаёшь очень много вопросов, проворчал Считала. Я просто хочу знать все факты, ответил Вильгельм. «А, теперь ты хочешь знать факты? А когда надо было разгадать загадку исчезающих караванов, ты не был таким любознательным. Иди к черту». Довольно, отрезала ВН. Я не собираюсь тратить время на ваши колкости. Вильгельм, выйди на улицу, и проверю всех ли лошадей по четыре ноги. Вильгельм бросил на Считало убийственный взгляд и вышел из сарая, ВН обернулась к нам кто этим руководил. Вы его поймали? К сожалению, все не так просто, пояснил я. Этот человек с определенными связями. Магнат, богатый купец, политик, иностранный спекулянт, отнюдь. Это кое-кто из местных, и хотя он не имеет большого влияния, до него нелегко будет добраться. Он офицер в армии. Вэн неплохо умела сохранять невозмутимый вид, но здесь не удержался, дала понять, насколько сильно ее это удивило. Все организовал военный Да, очень хитрый военный. Надо отдать ему должное, у него великолепные организаторские способности. Кто это? Он служит в Арейской кавалерии в чине капитана. Его зовут Насирс. Что у вас на него? Мало. Показания нанятых им людей. И арейцам будет легко поставить под сомнение их достоверность, они обязательно это сделают, желая защитить репутацию своей армии. В настоящий момент он вне нашей досягаемости. Если только не разобраться с ним по неофициальным каналам, предложил считал приглушенным голосом. Что это значит? Это опасный город для рейских офицеров. Любой выход из казармы может плохо кончиться. Неужели трудно представить себе, что какой-нибудь презренный бунтарь нападет на нас с ножом в темном переулке? ВН испытующе смотрел, то на меня, то насчитало. на щиталу. На её лице не было никаких эмоций, она просто мысленно осуществляла холодный рациональный расчет, оценила потенциальные риски, подводила баланс прибыли и убытков. А насьер продолжает свою деятельность? спросила она через некоторое время. Сейчас нет, ответил я. Он потерял из-за нас людей и товары, несколько его лучших схронов были сожжены в процессе нашего расследования. Но это всего лишь вопрос времени, когда он залежит раны и снова приступит к своей деятельности. Скорее всего, он станет осторожнее, сделает определенные выводы, его будет еще труднее остановить. ВН быстро приняла решение. Ликвидируйте его. Я заплачу, при условии, что вы все сделаете тихо и без скандала. Иногда дела идут прямо в соответствии с нашим замыслом. А иногда им нужно немного помочь. Направить ход событий в нужное русло, манипулируя некоторыми людьми. И тогда задуманный вами план притворяется в жизнь. Например, смертельный враг, которого вам нужно убить из чистой необходимости, просто чтобы выжить, внезапно становится врагом могущественной и невероятно богатой аристократки. И она предлагает вам щедрое вознаграждение за то, что вы все равно должны были сделать. Жизнь становится действительно замечательной. Потому что счастливые совпадения продолжаются. Представь себе, что все идет строго по вашему плану, и человек, которого вы собираетесь убить, буквально помешан на некой проститутке средней привлекательности, которая посещает регулярно, зачастую в компании очень слабых телохранителей. Правда, чудесное ощущение, когда все складывается так идеально. Уверен, вы были в похожей ситуации. К тому же, представьте, что вам повезло еще больше, и хозяйка борделя, где работает та самая любимая вашим врагом куртизанка, поддерживает с вами деловые контакты. Когда судьба дает такую прекрасную возможность, вы не можете ею не воспользоваться. Остается только тщательно спланировать точное и безупречное убийство, чтобы даже тень подозрений на вас не легла. Вы договариваетесь с хозяйкой борделя, чтобы она предупредила, когда жертва в очередной раз придет навестить высокооплачиваемую любовь всей своей жизни. Несмотря на нездоровую одержимость шлюхой, ваш враг далеко не глуп, и потому придет с коллегами. Но это не проблема. Коллеги окунулся в мир удовольствия, а затем узнает от персонала борделя, что человек, которого не должны были охранять, встретил знакомых офицеров и покинул здание в их компании. Таким образом, жертва внезапно оказывается совершенно одна во враждебной среде. Разумеется, если бы убийство произошло в борделе, это привлекло бы нежелательное внимание к ценным деловым партнерам. Потому лучший вариант сообщить жертве, что знакомые офицеры ждут его неподалеку, на улице на углу, в шагах в от выхода. Успокоенной близостью земляков ваш враг холодной темной ночью выходит во враждебный город, и с тех пор его больше никто не видит. Во всяком случае, так должно было все случиться. К сожалению, даже идеально складывающаяся ситуация и серия счастливых совпадений не гарантируют успешного завершения предприятия. Всегда может случиться нечто неожиданное. И вот ваше тщательно спланированное покушение на жизни рейского офицера срывается. Потому что два якобы компетентных специалиста, взявшись заколоть одинокого капитана Халтурит, от них требуется, использовав численное превосходство и преимущество внезапности, заколоть жертву, и спрятать тело, а вместо этого они наносят вашему врагу несколько тяжелых, но не смертельных ран, а затем позволяют ему сбежать. Хуже всего, когда удача не просто отворачивается, но изменяет окончательно. И вот вместо мертвого врага и кошелька благородной аристократки вы получаете кучу неприятностей. Я оказываетесь в мрачном кладбищенском склепе, освещённом бледным светом догорающего факела. А таинственный человек в шляпе и с большими усами обвиняет вас в попытке убить одного из своих агентов. Впрочем, что я вам буду объяснять? Вы это и так знаете. Уверен, вы были в подобной ситуации много раз. Это очень неудачный поворот событий. Господин Рукапомощи печально покачал головой. Да, это очень неприятно. Я не знаю, что меня больше беспокоит: то, что вы решили лишить капитана Насирасы жизни, или то, что вы полностью провалили работу. Мне остается надеяться, что работы на меня вы впредь сможете избежать подобной компрометации. Мы находились на территории городского кладбища в склепе, принадлежавшем какому-то старому, давно вымершему аристократическому роду. Вскоре после того, таука гиены Парша умудрились запороть по-детски простое задание, позволив нас ерысу уйти живым. Ко мне наведался изображающий клерка-привратник господин Рука помощи и приказал мне явиться в срочном порядке на встречу с его работодателем. То, что встреча должна была состояться на кладбище, не слишком вдохновило меня на этот разговор, но я решил, что это, по-видимому, просто проявление типичной для господина Рука помощи склонности к театральным жестам. Так я оказался в холодном, пыльном и плохо освещенном склепе. Я стоял посреди зала, ощущая себя не то портующим солдатом, ни то ребенком, которого отчитывает родитель. Господин Рука помощи находился в нескольких шагах от меня и приводил в порядок какие-то бумаги, разложенные на саркофаге, служившим ему временным письменным столом. Конечно, войдя в склеп, он не снял свою шляпу. Вы не могли этого знать, поручик, но так уж получилось, что капитан Насьеры находится на моей службе, сказал господин Рука помощи, поднимая взгляд от бумаг. Он очень ценен для меня, и я был бы безутешен, если бы ваше покушение увенчалось успехом. Он прервался и пристально посмотрел на меня. Я выдержал взгляд, но не произнес ни слова. Мысленно я прикинул, какова вероятность того, что притворяющийся чиновником телохранитель через мгновение выйдет из тени за моей спиной, чтобы перерезать мне горло, и пришел к выводу, что довольно большая. Однако в этом недоразумении есть и положительная сторона, задумчиво протянул господин рука помощи. Я думаю, что мы можем обратить это неудачное стечение обстоятельств в нашу пользу. Но для того, чтобы вы это поняли, я должен набросать общую картину ситуации. Видите ли, поручик, успех моей миссии в Кайлархе почти полностью зависит от семьи Вандорен. Их влияние на провинцию настолько велико, что практически невозможно вести здесь бизнес, не вступая в какие-либо отношения с ними. Поэтому, если я смогу вовлечь огромное состояние рода Вандорен в зону влияния Центрального банка, Это позволит мне наладить отношения со всеми другими важными игроками на этих землях. Однако нелегко подчинить себе род с таким богатством и сферой влияния. Правда, у каждой семьи есть слабое место. Чёрная овца, сказал я, чтобы доказать, что следую за охотом его мыслей. Да, именно так. Лозы Вандоран, блестящий, но безрассудный человек. Очень простая цель. Когда его отстранили от семейных дел, он внезапно оказался на перепуте, совершенно потерянный, нуждающийся в поддержке. И тут появился я, чтобы протянуть ему руку помощи. Ха-ха, очень смешно. В нашу предыдущую встречу я сказал, что мог бы с легкостью показать вам, кто стоит на вершине организации, распространяющей святую воду. Так уж получилось, что я запустил этот процесс. Пока Лоза Вандори искал свой путь, я указал ему в каком направлении следует двигаться. Это был путь к легкому и быстрому богатству через продажу незаконного вещества. Я помог организовать эффективную и прибыльную операцию, затем передал по воде Лазе Оставив однако в структуре организации своего человека, который должен был следить за его действиями, это был капитан Насьерс. Мой далеко идущий план предполагал, что я подчиню Лоза себе и капитану, а затем выведу его на высшие позиции в семье Вандорн, устранив нынешнего главу рода и других членов семьи в порядке преемственности власти. Что-то пошло не так, спросил я, зная одно: всегда что-то идет не так. То, что и следовало ожидать, ответил он со вздохом. Лоуз Вандорн не подчинился своей семье, поэтому неудивительно, что он также выскользнул из-под нашего с насьеросом контроля. В последние месяцы он стал полностью самостоятельным. Его бизнес был успешным, приносил ему большую прибыль без каких-либо промахов. Однако он забыл, кому обязан своим успехом, и вместо этого утвердился в мысли, что все это заслуга его собственного гения. Казалось, мои планы в отношении рода Вандорн провалились. В голове у меня что-то щелкнуло, и я вдруг понял, к чему клонится этот разговор. Моя служба УВН выплюла я. Вы хотите подобраться к ним с этой стороны? Очень хорошо, поручик. Господин рука помощи изобразил, что аплодирует мне. Лазе подвел нас, но благодаря вам у нас есть вполне удовлетворительный план Б. Однако я вижу кое-какую проблему, заметил я. У меня уже была возможность познакомиться с ВН. Она не позволит контролировать себя. Никакие запугивания или манипуляции на нее не подействуют. Ох, конечно, я не ожидаю, что все будет так просто. Господин Рука помощи благодушно улыбнулся. Придется применить более деликатные и сложные средства. Однако сейчас не время вдаваться в такие подробности. Сейчас главное то, что Вэн Вандорн считает вас человеком компетентным и даже в какой-то степени заслуживающим доверия. Мы должны укрепить в ней это убеждение. Насьерс. Именно так. Конечно, капитан должен остаться в живых, он для меня ценный инструмент. Но Вэн Вандорн не должна об этом знать. Достаточно, чтобы капитан нас бесследно исчез, и ВН поверит, что вы выполнили задание и убили его, а потом все сложится само собой. То есть, большинство проблем ВН были бы решены, если бы некий человек покинул этот мир. Вскоре госпожа Вандорн поймет, что в ее распоряжении есть некто, кто мог бы ускорить уход вышеуказанного лица. А когда она вступит на этот путь, то не сможет повернуть назад, а мы будем ждать конца. Кто этот некий человек? Разве это не очевидно? Господин Рука помощи рассмеялся. Кровь не водится, поручик. Уверяю вас, что каждую ночь, ложась в постель, Вэн Вандорн мечтает о смерти своего брата. Только через несколько минут я осознал все последствия этого разговора. Это был переломный момент, столь ожидаемый и подготовленный мной. До сих пор я был всего лишь мальчиком на побегушках и не рассчитывал, что когда-нибудь стану себе хозяином. Но вот этот короткий момент, именно я, пешка, определял дальнейший ход игры. Раньше я мог только послушно выполнять приказы, терпеливо ждать, пока кто-нибудь из игроков разрешит заглянуть в её карты. Теперь я наконец понял, чего хотела хотел и к чему стремился господин Рука помощи. И я мог решить, кто из них осуществит свои намерения. У меня был выбор: помочь банкиру завладеть имуществом рода Вандорен или рассказать все ВН. На мгновение я упивался осознанием того, что на сей раз именно я могу вершить судьбы тех, кто раньше дергал меня за ниточки. Конечно, как только один из них падёт, другой получит надо мной полную власть. Но до этого на короткое время все зависело от меня. По большому счету, мне не нужно было размышлять о своем решении. Я сразу понял, чью сторону займу. Если я правильно понял Арая, то господин рука помощи намеревался устроить мировой потоп, убедившись, что только в его распоряжении окажется ковчег. А мне нужно было оказаться на борту. Капитан Насьерис бесследно исчез. Это вызвало в рядах харейских солдат только легкое беспокойство. В не он первый и не он последний офицер, коварно убитый бунтовщиками. На фоне нынешних событий подобные потери все меньше производили впечатление на оккупационные войска. Тем не менее, исчезновение человека в капитанском звании не могло пройти незамеченным. Началось расследование, которое скоро зашло в тупик. Городская стража даже не пытался имитировать какие-либо следственные действия. Айрец никогда не владели искусством разведки, ведь глаза и уши им заменял седьмой полк, вернее Ника с ее сетью осведомителей. Ах, да, Ника. Что я должен был ей сказать? Одно из первых правил, которые усваивал новобранц в седьмом полку, гласило: никаких секретов. Если ты в чем то облажался, нельзя заметать проблему под ковер. Немедленно беги к начальству исповедоваться в грехах. Если ты что-то делаешь на стороне, потом обязательно докладывай. Ника или Легерхард никогда не видели проблемы в моих махинациях или считали, при условии, что мы действуем не во вред подразделению, раскрываем все, что хоть в малейшей степени касается полка. Все эти годы моя преданность была непоколебима, потому что кроме товарищей по оружию у меня в жизни не было абсолютно никого. Я всегда был абсолютно честен с Никой. Запорол ли я порученный мне заданий или по пьяни переспал с усатой шлюхой, я ничего не скрывал. Вплоть до того момента, пока не решила молчать о существовании господина Рукопомощи. Ника, конечно, знала, что нас считал и проблемы с насьерсом. Она также знала, что он с парой своих людей пытался похитить нас в Фере в ночь беспорядков. Поэтому я вынужден был признаться ей, что исчезновение капитана было моих рук делом. Я также рассказал его предполагаемой причастности к торговле святой водой и о том, как мы манипулировали Вейен, вынудив ее заказать убийство рейского офицера. Однако я ни словом не обмолвился о Центральном банке, его таинственным представителе о том, что нас еще жив и скрывается где-то под защитой своего могущественного покровителя. Иными словами, я предал свое подразделение. Однако это решение я принял давно, то, что происходило сейчас, было лишь естественным следствием сделанного мной выбора. Встав на этот путь, я знал, что чем дальше буду идти, тем больше будет расхождения между интересами полка и планами господина Рукопомощи. Я не собирался менять направление. Центральный банк нес перемены, в то время как полк служил старому миру. В тот самый день мои фальшивые исповеди у Ники очередной элемент головоломки, встал на место. Вопрос о том, чего именно Арай хочет добиться от моей службы в ВН Вандора, уже давно вызывал мне головную боль. До этого я поручил нескольким солдатам наблюдать за борделем на Окольной, хотя особых надежд на слежку не возлагал. Поэтому я немного удивился, когда в мою келью заглянула Чи с вестью о неожиданном открытии. Я как раз сидел вместе с сумасшедшим Йорланом, гиеной и Паршо, и играл в карты. Ставка была высока, так как проигравший должен был выпить одно из таинственных зелья алхимика. В действительности же игра была не совсем справедливой, потому что у того уже заранее был подготовлено противоядие, и я в случае поражения собирался уклониться, сославшись на свое офицерское звание. В общем, только гиена и Парша рисковали. Но были слишком глупы, чтобы понять, что все заранее подстроено. Ребята с передают привет, сказала Чи, подозрительно глядя на флакон, стоявший посреди комнаты. Они сообщили мне довольно интересные новости. Расклад у меня был плохой, поэтому я обрадовался предлогу прервать игру. Очень интересный человек нанес сегодня визит в бордель, продолжала Чи. Кое-кто, кого там никто не ожидал. Перестань интриговать и говори прямо, отрезал я. Вэн Вандорн, вы Чи. Она прошмыгнула через черный ход изо всех сил стараясь остаться незамеченной, но наши все равно ее засекли. Она пошла прямо наверх, к Арай, словно знала дорогу наизусть. Это действительно поразило меня. Я догадывался, что между ВЭН и Арай есть какая-то связь, но не ожидал, что она будет такая прямая, а ВЭН окажется такой неосмотрительной. Мои товарищи тоже уставились на часы с изумленными лицами. Я воспользовался возможностью и заглянул в карты Йорлана. Сильный расклад, кажется, я продул. Они долго оставались вместе? спросил я, пытаясь между делом увидеть, что на руках у Гиены. Подозрительно долго ответила Чи. Я скажу больше, один из наших успел подняться наверх и осмотреться. Кабинет Арай был пуст, но из ее спальни доносились громкие звуки. Иногда самое простое объяснение оказывается верным. Не все должно сводиться к невероятно сложной интриге. Случается, что невероятно красивая женщина соблазняет богатую наследницу Намереваясь потом нанять головореза для устранения ее брата, это приведет наследницу к верховенству в семье, а невероятно красивой женщине откроет косвенный доступ к семейному богатству. Ну ладно, это тоже довольно сложно. Во всяком случае, все сводится к тому, что Арай хотела поиметь и меня, и Вейн Вандорн, но только одного из нас поимела в буквальном смысле. Быстрого взгляда на скобрезную улыбку киенным не хватило, чтобы понять, какие выводы он сделал из доклада Чи. К сожалению, свои карты он держал слишком близко, не позволяя мне увидеть, что у него на руках. Меня интересует только одно, сказал я одновременно незаметно протягивая руку к колоде свободных карт, лежавшей между мной и гиеной. Разве мы не должны были наблюдать за борделем со стороны? Что наш человек делал в здании? А ты как думаешь? фыркнул Чи. Моя рука уже почти коснулась карт в банке. Ты велел нескольким парням постоянно наблюдать за борделем и полагал, что никто не отважится быстренько перепихнуться? Гиена погрозил мне рукой, когда я уже собрался вытащить несколько карт. Верное замечание, признал я провотучи. По крайней мере, нам хоть польза от этого была. Не болтай, играй, сказал Парша. Мы видим, что ты мухлюешь как можешь, потому что у тебя говённые карты. Я окинул на него угрожающий взгляд, но в душе смирился с поражением. К счастью, Чис спасла меня от сокрушительного разгрома. Тебе придется закончить партию позже, Ис», сказала она. Герард хочет тебя видеть. «Тогда почему в тебе не заменить меня?" предложил я, вставая. "Почему бы нет? Эти прохиндии для меня не проблема." Я сложил свои карты и протянул ей. "Удачи," бросил я, улыбаясь во весь рот. "Она тебе пригодится." Я поднялся по длинной извилистой лестнице, ведущей на вершину южной башни. И оказался в кабинете Герарда. "Полковник выбрал это место для штаба с первого дня нашего пребывания в монастыре, но за все это время мне довелось бывать здесь всего несколько раз." Ни один из этих визитов не случился ради того, чтобы получить от командования похвалу за хорошую работу, поэтому Южная башня мне ни с чем хорошим не ассоциировалась. Штаб Герарда имел такой чисто утилитарный аскетический характер, какой можно ожидать от человека, для которого вся жизнь война. Это было овальное просторное помещение центр которого занимал большой стол, заваленный картами, докладами разведки, отчетами интендантов и учебниками тактики. Большое знамя с эмблемой седьмого полка висело на стене, а на полу валялись разбросанные предметы военного снаряжения. Вдоль стены также стояло несколько стульев, хотя полковник предпочитал встречи на ногах. Посетитель стоял посреди комнаты, а Герард ходил вокруг него энергичным шагом. "Входите", позвал он, когда я постучал в дверь. Я вошел внутрь и увидел, что полковник смотрит в окно, скрестив руки за спиной. Я не стал докладывать о себе по форме, и отдавать честь. Мы не играли в такие игры в полку. Герард даже в прежние времена, когда уделял большое внимание дисциплине, не придавал никакого значения таким жестам и напротив считал их вредными, потому что они выдавали врагу нашу командную структуру. Помнишь Висенталь из? Спросил он, не оборачиваясь. Я сказал: "Да". Не то чтобы полковник ждал ответа. И все же та бессмысленная резня, вошедшая в историю как битва за броды на Висентале, прочно засела в моей памяти. Это было около пяти лет назад, во время кампании против Лиги независимых альянса купеческих городов государства Долины Таар. Реййская армия, частью которой мы были, оттесняла войска Лиги все дальше вглубь долины, и наш противник был уже в шаге от капитуляции, но тут отступил через узкий брод на реке Висенталь. Наши враги яростно оборонялись, став спиной к реке, пока узкая колонна солдат медленно переправлялась на другой берег. Герард, хорошо разведав местность, нашел еще один брод. В нескольких километрах вниз по течению сумел убедить Рейской команду не разрешить ему завести седьмой полк в тыл врага. Королевский штаб поставил только одно условие: в качестве поддержки нас должен сопровождать отряд оживших мертвецов, призванных сопровождавшим армию некромантом. Это был ход в стиле рейдов. И к седьмому полку, и к слугам некромант они подходили чисто утилитарно, и смириться с потерей группы наемников им было бы так же легко, как и с потерей полчища и искусственно оживленных тел. Наш отряд в сопровождении примерно сотни полуразложившихся трупов должен был переправиться через брод и форсированным маршем выйти в тыл войск Лиги, которые по-прежнему имели лишь слабый плацдарм по ту сторону реки. В тот момент, когда мы пересекли реку, здание штаба, с которого Ник удаленно контролировал трупы, подожгло во время вылазки вражеской кавалерия. Колдун бежал в панике от пожара, но не разорвал связь со своими слугами, и те вместо точных команд стали в точности следовать его бурным и примитивным эмоциям. Эту уродливую карикатуру на эмпатию, которая связывает нежить со своим повелителем, запустил их простейшие инстинкты. Их хозяин умолял о помощи, и они помогали ему как могли, нападая на все, что могло представлять угрозу. Мы, как мухи в смоле, брели посреди ночи по колено в быстром потоке. Факелы в руках отбрасывали слабый свет на уродливые спины нежити. И вдруг начался настоящий ад прокладывающие путь мертвецы, до сих пор послушные и готовые принять на себя первый удар противника, вдруг обернулись против нас. яростно и хаотично атакуя. Наши первые ряды пали, прежде чем бойцы поняли, что на самом деле происходит. А темнота все сгущалась по мере того, как наши факелы с шипением падали в воду. Мы в панике роняли их, хватаясь за мечи. Движение сковывала доходящая до колен вода. Из -за царящей вокруг темноты было ничего не видно. Мы отчаянно сопротивлялись, не всегда понимая, кому принадлежит вооруженный силуэт врагу или другу. Трудно сказать, сколько наших полегло от рук запаниковавших товарищей. Но я точно знаю, когда я ударил кинжалом одного из противников, тот издал протяжный, без сомнений, человеческий вопль, прежде чем рухнул в воду, течение которой тут же понесло его вниз по реке. Говорят, мы выиграли это сражение, купив его потери половины отряда. Я не уверен ни в том, ни в другом, потому что с моей точки зрения столкновение завершилось, когда в полной темноте и под аккомпанемент предсмертных криков мы отступили в полном хаосе обратно на наш берег, унося с собой раненых, которым посчастливилось упасть на мелководье. Потери мы подсчитали только приблизительно. Конечно, вы не прочтете об этой схватке ни в одной хронике. Вместо этого каждый историк рассказывая о бродах Весенталя, Вероятно, побалует вас захватывающая история гениальной уловки, благодаря которой Гравдевердс спровоцировал противника на контратаку и заманил в тиски. Вскоре после этого истекающей кровью войска Лиги капитулировали, став еще один трофеем в коллекции толстого Альфа. Но мы не забыли этот урок и сделали из него выводы. Гравдеверд разделяет мое недоверие к некромантии. Продолжал между тем Герард У него тоже были свои броды в и он знает, что нельзя доверять ни мертвякам, ни людям, которые их контролируют. А репутация первого некроманта такова, что с ним тем более нужно держать ухо востро. Что о нем говорят, спросил я? Что он хаотичен, непредсказуем и высокомерен. Он принимает решения, не задумываясь и ни с кем не советуюсь». Полковник отвернулся от окна и подошел к столу. Говорят, он самый молодой первый некромант в истории, ему в голову кровь ударила. Его собственные гении, легкие и быстрые успехи лишили его всякой способности к самокритике. Я ничего не показал внешне, но ехидно усмехнулся. Именно такие слова использовали старшие офицеры, высказываясь о Героарде к концу континентальных войн. Цитадель удовлетворена прибытием некроманта, продолжил Герард. Это вписывается в планы графа и облегчит запугивание населения. В то же время доверие к Клудуну в штабе нулевое. и они прекрасно понимают, что не могут рассчитывать на то, что первый некромант поведёт себя так как они того ожидают. Было бы хорошо следить за ним, но мы ожидаем, что он будет очень подозрителен ко всем иррейцам в его окружении. Поэтому в штабе Деверда возникла идея доверить слежку седьмому полку, а тебе в частности поручить охрану нашего гостя. Почему выбрали тебя, я не знаю. Может, и сделал гадость кому-то из цитадели, а теперь в отместку тебя поставили охранять некроманта. Мне пофиг. Я вспомнил прошлый разговор с представителем руки помощи. Неужели у его покровителей действительно были такие возможности влиять на решения, принимаемые в непосредственном окружении Толстого Альфа? Полагаю, мне нужно приготовиться, заметил я. Не обязательно, Герард пожал плечами. Сообщи только своим людям и выбери, кого возьмешь с собой. Говорят, губернатор собирается разместить Ник в своем дворце, но я полагаю, тот не согласится на это и проявит свою независимость, выбрав другое место. Пока он этого не сделает, мы не будем знать, какую территорию нужно будет обезопасить. И подготовка не имеет смысла. Значит, я должен защищать некроманты и держать глаза открытыми. Прежде всего, да. Мы хотим знать, что он делает, куда он направляется, с кем разговаривает и что планирует. Говорят, он болтливый и любит хвастаться, предоставь ему эту возможность. Он приезжает сюда один, без ученика или еще какого-нибудь придурка, поэтому ему не с кем будет поболтать. Используй это, заставь его разоткровенничаться. А если он будет мешать планам Цитадели? Мы способны терпеть многие проступки», — бесстрастно сказал Герард. Но если он начнет создавать слишком много проблем, я отдам тебе соответствующий приказ. И ты ликвидируешь первого некроманта».